Маг, едва волоча ноги, подошел к гурту и кивнул в сторону матери. «Много потерь?» «Не особо», — покачал головой седой воин. «Голема полегло всего два. С мертвыми мы в хорошем прибытке». Маг кивнул и хотел было открыть рот, чтобы выдать приказ. Но в этот момент заскрипели цепи, и подъемные ворота крепости начали опускаться. «Какого черта?» — обернулся подмастерье. Из ворот стройным шагом начали выходить воины. Со щитами и гербами клана они выстраивались в линию, готовясь к атаке. — Собираются атаковать, — взволнованно произнес Гурт. — Я уже понял, что это не невстречающая процессия, — кивнул маг. Мать! Слышишь? Построй всех мертвецов в строй. Гуль кивнула и начала быстро собирать рассредоточенные силы. — Я выйду вперед, — начал объяснять парень. — Покажу персень и представлюсь. Защиту я какое-то время удержу, но если вдруг все завертится, то... — Я прикажу големам тебя прикрыть и убрать с поля боя подальше, — кивнул десятник. — Верно, — кивнул маг. — Это приятно. — Что? — Когда тебя понимают с полуслова. Усмехнулся парень и отправился вперед строя, которые уже успели сформировать мертвецы. Когда маг занял позицию и вглядывался в строй воинов, рядом с ним стала мать. — Оттуда несет смрадом, — пояснила она. — Это магия света, — кивнул маг. Издается мне, что они вышли, чтобы достойно погибнуть в бою или прорываться сквозь оцепление. Интересно, почему именно сейчас? Ждали, пока мы сатурсов перебьем. Туман, повелитель, — пожала плечами гуль. Может, они нас вообще не видят. Мы ниже, а у ворот почти нет тумана. Хорошо, если так. Убивать их у меня нет никакого желания. Новые воины? Поинтересовалась мертвая женщина. Мак на секунду уловил сарказм в ее голосе. «Я не настолько обезумел, чтобы делать мертвых воинов из живых просто так». Парень повернул голову и обнаружил воина перед строем. Закованный в сплошную броню, он вскинул светящийся двуручник над головой. В ответ также взлетели клинки и раздался слаженный рев. Сначала маг не понял, откуда над строем появилось свечение, но потом до него дошло. «Кто это? И как он зачаровал столько оружия одновременно? От них воняет» повторила мать и сделала шаг назад. «Уйди за строй и не вздумай высовываться», приказал маг, постепенно понимая, во что он вляпался. «Если они не станут слушать и просто бросятся в бой, нам придется совсем туго». Строй двинулся на мертвый отряд, синхронно, неумолимо брецая гардами о щиты в такт шагу правой ноги. Это создавало впечатление единости и мощи. Однако темный подмастерье всегда был далек от восхищения подобными приемами. Выйдя вперед на пару десятков метров и, дождавшись, пока армия Ордена подойдет ближе, зажег черное солнце. Держа руку с магическим светильником, он демонстративно медленно пошел в сторону защитников. Когда до них оставалось несколько сотен метров, маги клана Одинокого Орла создали ветер, вложив в него немало силы. Это привело к тому, что туман в низине сдуло ближе к лесу. Воинам предстало поле боя. Строй сделал остановку, и навстречу маку вышел закованный в броню воин со светящимся мечом. Воин шел быстро, целеустремленно, и, подойдя к маку, «Меня зовут Мак Черный Сон». Прервав мака, незнакомец рубанул сверху его огромным светящимся мечом. Маг успел выставить закованную в сталь перчатку и поймать лезвие в кулак, но удар был настолько сильным, что молодой подмастерье не смог удержать лезвие и отшатнулся назад. «Кто ты такой?» Сквозь сжатые зубы поинтересовался Дагод. «Новый прихвостень Саторцев. «Маг Черное Солнце!» Рыкнул парень и начал наполнять силой руку, концентрируя ее до такой степени, чтобы она начала покрывать сталь перчаток. Темные подмастерья империи Антолия! В империи нет ни одного темного мага! Рявкнул воин и, резко крутанувшись, выдернул лезвие из захвата и замер в атакующей стойке. Я не маг, возразил парень, наполняя руки силой и держа на готове несколько конструктов темных лезвий. Я еще учусь. А что делают саторцы в твоем строю? выплюнул догод. Это не совсем саторцы. Маг нагнал столько силы, что она черными, тягучими каплями начала капать с перчаток. Это трупы. Я не задумывался о их гражданстве, когда их поднимал. «Папа!» — послышался крик липы. Со стороны к ним бежала девчонка, сбежавшая от охранявших ее воинов. Те, к слову, бежали вслед за ней. Как только глава клана заметил свою дочь, то тут же с безумной скоростью крутанулся, вращая огромный меч с чудовищной силой. Свечение усилилось, а сам воин зарычал. «Будь проклята война!» Удар, выпад и еще один удар. Немеренные силы удары, наполненные магией света, пришлись в защиту подмастерья. На третьем ударе она взорвалась, отбросив неожидавшего подобного мака. Из строя рванули и плоти, пытаясь успеть до того, как паладин зарубит хозяина. К ним же бежала молодая липа, за которой гнались воины. — Я все сделаю сам, — прошептал глава клана одинокого орла и, подойдя к оглушенному подмастерью, занес над головой меч. Первым к маку успела Липа. Она встала между отцом и подмастерьем, расставив руки в стороны. — Не смей! — задыхаясь, произнесла она. — Не смей его убивать! — Уйди! — рыкнул воин. — Уйди и не мешай мне! Это прихвостень Саторсов! — Отец, приди в себя! — беспомощно выкрикнула Липа. «Это он! Он уничтожил всех, кто штурмовал крепость!» «Что?» — прорычал воин. Его взгляд метнулся к строю. Окровавленные лица, безрукие воины и поле, застеленное ковром из мертвых тел. «Это он?» — переспросил Дагод. «Это он! Я его попросила и дала клятву!» «Клятва, что она станет нежитью!» «Поднимаясь с земли, — произнес маг. Это плата за то, что мы вступим в бой!» «Липа!» Теряя остатки запала, произнес до год. Девочка моя, я. Она превратится в нежить и будет служить мне, начал пояснять маг, по условию клятвы до конца войны. Я ее не отдам. Едва слышно произнес отец девушки и уже более громко добавил. Я ее не отдам. Вновь вспыхнул свет на мече. Воин быстро перехватил его и одной рукой ухватил липу за куртку. Резко ее дернув, он отправил ее себе за спину. — Слышишь, ты ее не получишь, — заявил он, направив на парня острие своего меча. — То есть ты решил, что она может просто взять и забыть о клятве? — Или что я? — Просто уйду. С кривой усмешкой поинтересовался подмастерье и кивнул на голема в плоти, стоящих кругом. — Не будь дураком. Клятву благородного нельзя просто взять и забыть. — Я... — Да вот пытался что-то быстро придумать. — Я выкуплю ее клятву. — Если ты не заметил, что сейчас идет война, — сморщился маг, — и золото стоит не больше, чем булыжник на дороге. — У меня кое-что есть, — Близнув губы, произнес глава клана. — Древний артефакт, сердце бездны. — Это уже другой разговор, — довольно сверкнул глазом маг.